Эпилог. Три недели спустя. Вторник, 25 января 2022 года. 9.00. «Ты поел?» — спросила Дана, заходя в столовую. Назар кивнул, с самым серьезным видом указал на пустую тарелку, хотя полчаса назад глубоко сомневался в своих силах. Чего только его милая женушка не умудрилась вместить на, казалось бы, И такое уж и большое блюдо. Яичницу, какие-то бобы в томате, тосты, бекон, сосиски, зеленый салат, помидоры. Гордо обозвала этот Эверест из еды английским завтраком и упорхнула обратно на кухню, печь хлеб. И вот теперь вернулась проверить, не пропали ли ее труды даром. И наелся, с прищуром поинтересовалась она. Этот вопрос ввел Назара в ступор. Если когда-нибудь в его жизни настанет момент, что он не наестся таким количеством еды, значит, точно пора на диету. Получив новый кивок, Дана не успокоилась. «А витамины выпил?» Тут уж он не выдержал. Данила, я тебе муж, а не ребенок. Хорош меня контролировать!» Думал, строгим тоном поставит девчонку на место, но куда там? Пошла в атаку. А почему ты тогда не пьешь витамины по часам, как велел врач? Потому что я их не люблю, пробасил он. А меня ты любишь? Ну вот, пожалуйста, выдала свой убийственный аргумент. Назар молча поднялся, прошел к шкафчику, где хранились эти треклятые витамины, достал капсулу и сунул в рот. «Довольно!» Даниэла улыбнулась, кивнула. Подошла к нему, прикоснулась губами к щеке, потом резко сморщила носик. «Что за ужасный одеколон?» Брови Назара поползли вверх. Интересно, почему он ужасный? «Между прочим, это ты мне его ударила? Разве не помнишь?» Дана еще раз приблизила нос к его щеке, с шумом втянула запах и резко фыркнула. «Я не могла тебе такое подарить!» Назар закатил глаза, громко вздохнул. «Женщина, я пошел работать!» Она тут же закивала. «Иди, иди! А во сколько вернешься?» «Постарайся до шести!» Молотов заскрежетал зубами. «Вот же контролёрша фигова, прорычал про себя. Правда, ей постарался ответить мирно. «Я сегодня работаю дома...» Громко чмокнул ее в нурумяненную щеку и пошел к себе в кабинет. После того, как поженились, Данила активно занялась его здоровьем. Уж слишком шокировал ее вид его синяков и ссадин. Все-таки не надо было раздеваться перед ней, пока все не зажило. А то у девчонки на фоне стресса инстинкт заботы стал просто зашкаливать. Иногда Назару казалось, что если бы Дана могла, Она бы его и во сне кормила или проводила какие-нибудь оздоравливающие процедуры. Раньше она и близко такой не была. Неужели и правда все они меняются в браке?» Закралась в голову шальная мысль. «А в это время...» «Чего ты такая озареванная?» обратилась Даниэла к домработнице Нине. Та вплыла в кухню с таким выражением лица, словно жизнь ее дала серьезный крен. Дана уже давно подружилась со слугами, которые работали в доме Назара. Домработница, слегка полноватая женщина чуть за тридцать, Дане очень нравилась. Чувствовалась в ней доброта и какая-то житейская мудрость. А еще с Ниной было интересно перекинуться парой словечек о новых рецептах десертов, которые та просто обожала. Да вот, махнула рукой Нина. И показала Дане отрицательный тест на беременность, прежде чем выкинуть его в мусорное ведро. Я была уверена, что да, а он и все признаки на лицо. Дана нахмурилась. О том, что Нина с мужем пытаются зачать ребенка, ей было хорошо известно. Может, тест бракованный? Предположила она. У одной моей знакомой было так. Один показывал отрицательный тест, а другой положительный. «Есть же какие-то гиперчувствительные?» «Да какая разница?» Махнула рукой домработница. «Есть разница. А давай Дениса отправим в аптеку, пусть купит разных. Заодно и убедишься». Нина замялась. «Да разве ж можно вашего охранника и за тестами?» «Еще как можно!» Дана подняла вверх указательный палец. «Через полчаса...» Они уже распечатывали новенькие тесты. «Иди!» Дана махнула рукой в сторону ванной комнаты. Нина схватила сразу три теста, потом обернулась к Дане, со вздохом призналась. «Страшно! Вдруг опять нет!» «Или бракованные!» «Давай я тоже попробую!» решила поддержать домработницу Дана. Пошла в ванную, прочитала инструкцию, четко следовала указаниям. Когда прошло две минуты, едва взглянула на результат и замерла с открытым ртом. Плюсик. Данна какое-то время просто стояла на месте и пялилась на тест. Потом ринулась в комнату за следующим, благо купили для проверки сразу десять штук. Сделала еще один, потом еще. Возвращалась в комнату на ватных ногах. Пять отрицательных. Горько вздохнула Нина. Три положительных. Деревянным голосом ответила ей Дана. Ого! Нина захлопала в ладоши и принялась поздравлять Даниэлу. Она плюхнулась в кресло, с сообразить, что только что произошло. Я беременна, протянула она, словно пробуя эти слова на вкус оказались какими-то кисло-сладкими, прямо как ранняя вишня или лимонный пирог. Будешь с ним гулять, а если девочка, то косички плести, сласти ребенку печь. Все продолжала ворковать над данной Нина. Буду. Она кивнула и так живо себе все это представила, что невольно защемило сердце. Но как отреагирует Назар? Вроде хотел. Правда, не планировали пока. Дана поблагодарила домработницу за теплые слова и отправилась искать мужа. Посмотрела в кабинете, в библиотеке, даже в спальне. Вернулась туда, откуда начала поиски. Решила позвонить. «Милая, иди в кабинет», — ответил он. «Я там и есть. Так что если ты не материализуешься из воздуха...» И тут она заметила, как один из шкафов Плавно отъехал в сторону, а за ним показалась дверь. С круглыми глазами наблюдала, как оттуда выбирается ее муженек. «Это ты там от меня прячешься, да?» Протянула она, наморщив лоб. «Не говори глупостей, там моя мастерская. Показать?» «Лучше я тебе кое-что покажу», — проговорила она дрожащим голосом и вручила ему один из тестов. Молотов повертел его в руках, осмотрел со всех сторон. «Что значит этот плюсик?» Наконец задал он гениальный вопрос. «Догадайся с трех раз». Лицо мужа вытянулось буквально на глазах. Глаза расширились, словно она ему только что сообщила о нашествии инопланетян. Потом Молотов возвел руки к небу и громко воскликнул «Господи, спасибо!» «Так ты рад ребенку?» — с робкой улыбкой спросила Дана. «Я так рад, что твоему странному поведению есть какое-то логическое объяснение». «Какому поведению?» — насторожилась Дана. «Милая, забудь, что я сказал. У тебя самое лучшее на свете поведение». «Кстати, мы могли зачать его в ту самую ночь». Вдруг забеспокоилась Дана. «А что, если он пострадает из-за моего переохлаждения или еще чего?» Назар крепко прижал Дану к себе и заговорил зычным басом. «Все с этим ребенком будет в порядке. Ты родишь его мне здоровым и сильным. Его и еще парочку. Ради этого я готов терпеть что угодно. Можешь выбросить все мои одеколоны» запихивать в меня витамины тоннами господи да можешь хоть устроить у меня на голове костер я все выдержу только ради мне его Ты точно маньяк да дана я влюбленный в тебя маньяк через восемь с половиной месяцев среда 5 октября 2022 года ноемейка волковых гудела словно пчелиный рой. Назар тоже нетерпеливо вышагивал по комнате выписки роддома. Очень хотелось поскорее увидеть свое семейство. Теперь у них с плюс один, точнее плюс одна. Очаровательная дочка, Сонечка. «Ты, главное, сразу бери малышку на руки», посоветовал Назару Игнат. «А то потом полжизни будешь слушать недовольство, что побоялся взять». Женщины к этому моменту почему-то чувствительны. «Я вообще-то ее уже держал», усмехнулся Назар. «Это когда же?» – нахмурил брови свояк. «Я был на родах!» Молотов закатал рукав и с гордостью показал Игнату пожелтевшие синяки на руке. «Дана сжимала во время схваток», – пояснил с важным видом. А потом он увидел их. Даниэла медленно шла к нему через комнату, а на руках у медсестры покоилась та, с кем еще едва-едва знаком, но уже любит так, как раньше вряд ли был способен. Он подхватил на руки Сонечку, прижал жену к себе и прошептал ей на ухо «Любимая, спасибо!» Бонусный эпилог Эта история произошла, когда Дана была на седьмом месяце беременности. Суббота, 9 июля 2022 года, 18.00. Назар орлиным взглядом осмотрел территорию, проверил, все ли в порядке, всем ли всего достаточно. Сегодня на заднем дворе его дома собралась приличная толпа народу. Друзья с женами, дети, няни. Повсюду витал запах шашлыка, Тут и там слышался визг подрастающего поколения. Автором, точнее зачинщиком вечеринки, была Дана. Захотелось ей шумного праздника, а Назар жене в последние месяцы ни в чем не отказывал в принципе. Во-первых, себе дороже, а во-вторых, выполнять ее желание было приятно. Жена сновала среди гостей своей королевской утиной походкой, как она это называла. Все-таки седьмой месяц беременности, и малышка внутри нее росла крупной, даром что девочка. «Как это у тебя получилось, а? Как?» С плохо скрытой завистью обратился к Назару плечистый брюнет. Почти такой же высокий и крепкий, как сам хозяин дома. Это был Дмитрий Ефремов, приятель Молотова еще с университетских времен. В прошлом тоже боксер, изобретатель-любитель, Теперь важная шишка в гостиничном бизнесе. Несколько лет назад отец оставил ему сеть отелей по всему Черноморскому побережью. Хорошо, что это случилось уже после развода, иначе его милая женушка нашла бы, как оттяпать еще и это, как она поступила со всем имуществом, которое упорный и трудолюбивый Ефремов нажил в браке. «Что ты имеешь в виду?» – переспросил Назар – обернувшись к старому другу. «Ну как что?» – пожал плечами Дмитрий. «Я ее имею в виду. Умница, красавица, ребенка тебя родит. А какая хозяйственная!» И тут Молотов заметил, каким завистливым взглядом Ефремов прохаживается по его жене. «Эй, ищи себе свое, а в сторону моей даже не поворачивайся!» «Легко сказать, ищи. Уже несколько лет в поиске». Попадаются только охотницы за деньгами. А мне всего-то надо умную, серьезную, симпатичную. Где таких делают, а?» Тут Назар вспомнил недавнюю жалобу жены. Что-то Ольга совсем никуда не выходит. Загрустила. Девчонки беспокоятся. «Слушай, а может, у тебя есть какой-нибудь привлекательный друг, чтобы ее с ним познакомить?» Потом жена битый час расписывала, какая у нее великолепная сестра, А Молотов не знал, куда от этого разговора скрыться. По его мнению, Ольга и слово «великолепно» в одном предложении не сочетались. С юности не выносил девушек с крутым нравом. Ей палец в рот не клади, откусит с половиной туловища. Назару больше по душе ласковая, внимательная Дана. Хотя он, наверное, просто слишком строг к Ольге. Она тоже может быть заботливой и внимательной. По мнению Назара, это были базовые качества, необходимые для замужества. «Я ж много от жизни не прошу», — продолжал распинаться перед ним Ефремов. «Нормальную бабу, правильную, с характером». «С характером, говоришь?» — уточнил на всякий случай Назар. «А как ты относишься к высоким русым девчонкам?» «Нормально отношусь», — пожал плечами друг и с интересом спросил, «А что?» И этим своим «а что?» подписал себе приговор. Молотов начал осторожно. «Есть в одном черноморском поселке особая гостиница под названием «Отличная». Так вот там...» Про приемных родителей предполагаемой невесты рассказывать не стал, ограничился общей информацией. Нашел в телефоне групповое фото свояченец. «Вот». Он протянул мобильный другу. Тот впился в снимок долгим изучающим взглядом. Надо признать, Ольга на фоне сестер получилась хорошо. Видно и лицо, и фигуру. Только высокая она очень, и на вкус Назара слишком худая. Его жена, правда, тоже обилием форм не отличалась, но округлости в правильных местах присутствовали. Старшая же сестра, по его мнению, была типичной вешалкой. Такой, какие ходят по подиуму. Тряпки рекламируют. Мы с Даниэлой едем туда на следующих выходных. Хочешь, давай с нами. Познакомлю. Предложил Назар, как бы между прочим. Хочу. Сразу согласился Ефремов. Поехали. Только ты ей заранее ничего не говори. Я сам наведу мосты. Через неделю. Суббота, 16 июля. 2022 года. 14.00. Ольга стояла с блокнотиком возле стойки ресепшн отличной и внимательно просматривала свои записи. Мозг гудел от напряжения. Как-никак на носу прием столичного визитера. Некоторое время назад Ольга решила вывести бизнес на новый уровень. Пригласила в отличную множество популярных блогеров погостить, так сказать, за счет заведения. Если они напишут о ее гостинице хорошие отзывы, сюда потянется вереница паломников с разных концов страны. Увеличится клиентура, тогда можно будет и о расширении подумать. Ольга воспринимала свою работу в отличный, очень серьезно. Это ее гостиница, ее и младших сестер, коих надо кормить, одевать, учебу оплачивать. Хоть она и взвалила эту ношу на свои плечи добровольно, Права на ошибку у нее просто нет. Или пан, или банкрот. Вот такой жестокий расклад. Поэтому все в отеле должно быть совершенно и никак иначе. Сестры поддерживали ее, как могли, и тоже очень старались. Она обошла каждую комнатку чуть ли не с лупой в руках. Проверила все, что только можно было проверить. Однако в мозгу все зудел и зудел мерзкий голосок. Ты наверняка что-то забыла, не учла. И критик это обязательно узнает. Она и рада была расслабиться, да только, кажется, уже забыла, как это делается. «Девушка, вы здесь работаете или так? Постоять пришли?» Раздалось откуда-то сбоку. Ольга обернулась и заметила у стойки плечистого брюнета слегка за тридцать. А вот за самой стойкой никого не заметила. «Куда только успели деться дорожайшие сестрички!» Ведь еще недавно на ресепшн их сидело целых две. «Где эти пиглицы? Устрою такую взбучку?» Ольга натянула на лицо нервную улыбочку. Другие у нее в последние дни не получались. И залебезила перед новым гостем. «Здравствуйте, вы бронировали номер?» «Да-да», — «Да -да», с важным видом отметил мужчина. «На имя Ефремова Дмитрия. Посмотрите там у себя. Двухместный суперлюкс с видом на море». Ольга быстро нашла нужную запись, подала гостю карту-ключ. «Может быть, мне хоть экскурсию обеспечите за ожидание?» Довольные клиенты — залог успеха предприятия, запищал в главе Ольги все тот же мерзкий голосок. Она одарила мужчину еще одной натянутой улыбкой и повела за собой. А следующие 20 минут этот зануда, как из рога изобилия, сыпал разными вопросами. «Во сколько завтрак? Сколько метров до моря? Какова точная температура воды? А в бассейне сколько градусов?» Под конец Ольга уже скрежетала зубами. «Я читал на сайте, у вас какой-то фирменный мясной пирог. А туда кладут чеснок, а то я аллергик». «Если вы предупредите официанта об аллергии, вам чеснок класть не будут». Тихо закипая, ответила Ольга. «Точно не будут, а то обычно только говорят». «Может быть, вы сходили бы со мной в ресторан, чтобы точно убедиться? Просто у меня очень сильная аллергия». Э, «Нет, этому клиенту угодить просто невозможно». «Мужчина», — наконец, не выдержала Ольга. «Дмитрий». «Да хоть Петя. Если у вас такая сильная аллергия, надо дома сидеть», — зарычала она. Потом осеклась, извинилась и выскочила из его номера. Через пять минут. «Кого ты мне подсунул?» Это было первое, что Назар услышал, открыв дверь. Ефремов влетел в его номер, подобно тайфуну, и тут же начал выплескивать информацию. Я с ней и так и эдак, а она сверкает глазищами, словно я ей денег должен, и шипит сквозь зубы. «Знаешь, если бы я хотел, чтобы на меня пошипели, я бы позвонил бывшей». Назар не успел даже толком ответить, как гостя и след простыл. Тут из ванной выплыла Даниэла, подозрительно посмотрела на мужа. «Кто-то приходил?» «Нет, милая, тебе показалось», — самым честным видом ответил он. «Пойду пройдусь, а ты отдыхай». Не дожидаясь ее ответа, выскользнул из номера. Направился прямо в кабинет Ольги. Та сидела за столом и перебирала какие-то бумажки. «Ну вот что ты за человек?» — проговорил Назар грозно. «К тебе мужчина со всей душой, а ты разве что на три буквы не послала». Ольга наморщила лоб, посмотрела на Молотова круглыми глазами. «Какой мужчина? С какой душой?» «Ну как же!» — развел он руками. «Сегодня к тебе должен был подойти мужчина примерно моего роста и возраста». Дмитрий Ефремов. Разве не подходил? Назар прямо на расстоянии почувствовал, как заработали винтики и шпунтики в голове свояченицы. «Поняла, о ком я?» — продолжил строго. «Это был мой друг». Назар, на нем не было написано, что он твой друг. И вообще он такой жуткий зануда, просто вывел из себя. «Ну, пытался человек к тебе подкатить, злиться-то зачем?» «Ах, это был подкат!» С круглыми глазами проговорила она и прыснула смехом. «Твой приятель умеет найти подход к девушке». Этим же вечером. «Соберись», — приказала себе Ольга, глядя в зеркало. Отвыкла прихорашиваться, распускать волосы, даже каблуки носить почти разучилась. Сестры помогли вспомнить хитрую науку. Красиво причесали ее длинные русые кудри, нарядили в короткое голубое платье, снабдили сладкими духами, вдели в уши сапфиры. На кухне уже готовился тот самый мясной пирог, про который говорил гость. Тут на телефон пришло сообщение. Всего два слова. Он пришел. Но как же много в них подтекста. Ольга пробралась на кухню ресторана через черный вход, подхватила подготовленное для нее блюдо и вплыла с ним в зал. Дмитрий сидел в углу, сосредоточенно высматривая что-то в меню. Вроде тот же мужчина, темные волосы, широкие плечи, крепкие руки. Но если днем он ничего, кроме раздражения, у нее не вызвал, теперь вдруг странным образом показался ей привлекательным. Забавная ямочка на подбородке, Разлет густых бровей, полные губы. Он определенно заслуживает внимания. Тут точно нет чеснока, — проговорила Ольга, ставя перед гостем блюдо с пирогом. Он глянул на нее поверх меню, да так и замер. «Вот это перемены!» — заметил время спустя. Потом, когда Ольга призналась ему, что его инкогнито раскрыто, Стал извиняться. «Я, честно говоря, давно не знакомился. Заржавел. Да и не очень-то у меня с этим делом. У меня, знаете ли, тоже. Но вы в следующий раз лучше прямо человеку скажите». Дмитрий хмыкнул, посмотрел на нее долгим пронизывающим взглядом, от которого у Ольги внезапно заныло где-то внизу живота, и уверенно произнес